Развалясь в кресле, привезённом из дома, Федор, словно ленивый домашний котяра, жмурился на яркое солнце. Пейзаж за окном уже давно вызывал не любопытство, а отвращение, поэтому Федор старался без необходимости глаз не открывать. Небесное светило никак не желало уходить за горизонт, настойчиво призывая к физкультурной бодрости. Букалеву же страстно хотелось сидеть, не шевелясь. Он изо всех сил старался отключить мозг, чтобы дать ему возможность переработать информацию и в нужный момент неожиданно выдать правильный ответ. Говорят, именно так совершаются все великие открытия. Не тогда, когда ты напряженно решаешь задачу, а как только отвлекаешься на что-нибудь незначительное. Из кухни в очередной раз послышалось противное кап, там подтекал кран. Звук изрядно действовал на нервы. Федор повернул голову, посмотрел на раскладушку со смятой постелью и вздохнул. Нащупав банку с холодным пивом, которую он пристроил на широком подлокотнике, он сделал глоток и решил, пора выезжать из этой квартиры. 99,9% что обнаружить здесь больше ничего не удастся. Идея, как справедливо говорил Остап Бендер, себя изжила. Хорошо, по крайней мере, что личных вещей у него тут немного. Упакует все в небольшой чемоданчик, сложит раскладушку и привет. Кресло, в котором он сейчас восседал, оставит будущим жильцам в подарок. Главное не прозевать чего-нибудь нужного, чтобы потом не возвращаться, не звонить Марине с унизительной просьбой впустить его еще разочек по причине врожденной забывчивости. Или еще хуже, просить ее найти укатившуюся под диван сапфировую запонку, а может, платиновый зажим для галстука, и потом, чтобы забрать их, назначать свидание в метро на станции Пролетарская или шоссе энтузиастов. Федор содрогнулся и постарался сосредоточиться на том, можно ли еще хоть что-то выжать из пребывания на чужой жилплощади. Эти непраздные размышления нарушил телефонный звонок. Федор непроизвольно дернул рукой и задел пивную банку, которая, противно чмокнув, брякнулась на пол. Пытаясь спасти остатки пива, он резко наклонился и больно стукнулся лбом о подоконник. В секунду от вальяжного летнего благодушия не осталось и следа. Чертыхаясь, он схватил трубку и отрывисто бросил. «Да, Фёдор, — Да! — Федор послышался взволнованный голос Марины. — Вы где сейчас? — Дома. — В смысле, у Виктора? — Это хорошо, — обрадовалась Марина. — Очень даже хорошо. Голос у нее был странным. — Что же здесь хорошего? — пробурчал Фёдор, потирая ушибленное место, где, подобно маленькой камчатской сопке, набухала и пульсировала приличных размеров шишка. — Я как раз думал, что пора мне съезжать отсюда, буду ввести следствие из собственного дома. Тем более вы уже сто лет ко мне не заглядывали, мысленно добавил он. «А без вас это спартанское существование теряет всякий смысл, но вслух произносить ничего подобного не стал. Знал, что не справится с голосом, и Марина почувствует его досаду». «Погодите, Федор, нетерпеливым тоном сказала та. «Мне только что звонил Артур, Жлобин». «Жлобин — это фамилия или образ жизни?» не удержался от ехидного замечания Федор. «Фёдор, пожалуйста, бросьте шутить, сейчас не время». Сообразив, что Марина действительно сильно взволнована, тот мгновенно сменил тон. «Простите, так кто такой Артур жолобин «Милейший парень, талантливый музыкант, но главное, он сосед Виктора, его квартира на той же лестничной площадке». «Это меняет дело», — Фёдор перестал тереть шишку. «Он что-то знает?» Артур только что мне позвонил. У него, оказывается, есть вещи Виктора, которые он хочет вернуть. «Вещи Виктора? Как они к нему попали?» поразился Фёдор, который за все то время, что он тут жил, не видел никаких соседей. «Может быть, вам лучше самому с ним поговорить? Вроде как Виктор ему кое-что отдал накануне поездки». «Что за поездка?» — насторожился Фёдор. «Ваш брат куда-то ездил?» Не брат, Артур уезжал на гастроли, он же музыкант. Приехал, захотел вернуть вещи, но ему не открыли. Наверное, меня в тот момент дома не было, откликнулся Федор. А потом от своих родителей Артур узнал, что Виктор умер, зачистила Марина. И тогда парень позвонил мне. Мы в свое время обменялись телефонами, так, на всякий случай. Я сказала, что в квартире Виктора сейчас живет наш родственник и что вещи можно передать ему, то есть вам. Оттестовала вас наилучшим образом. Ума не приложу, о каких вещах идет речь и почему-то очень нервничаю. Не надо, не нервничайте, попросил Федор. Я ведь здесь на месте. Я все у этого парня выспрошу, что, когда и почему, и сразу же все перескажу вам, обещаю.